Приложение 4. Из истории экономической мысли. Страница с 587 по 603. От древних греков до Адама Смита. Адам Смит. Экономическая теория Карла Маркса. Основные течения западной экономической теории. Австрийская школа и ее теория предельной полезности благ. Альфред Маршалл. Джон Мейнард Кейнс. Тортстейн Вейбленн. И американский институционализм. Вальтер Ойкин. Милтон фридман От древних греков до Адама Смита. Экономическая наука имеет глубокие исторические корни. Зачатки знания о том, как устроена хозяйственная жизнь людей, появились еще в глубокой древности. Крупный вклад в развитие и накопление сведений о производственной деятельности внесли мыслители древней Греции. Именно они, Ксенофонт и Аристотель, ввели в оборот термин «экономия» или ой экономия который в буквальном переводе означает «наука о ведении домашнего хозяйства» домоведение. Страница 588. Название точно соответствовало содержанию. о экономии у греков это свод рассуждений и советов по управлению домом, хозяйством. Причем под домом понималось рабовладельческое хозяйство, а главное содержание рассуждений сводилось к тому, как наилучшим образом эксплуатировать рабов и за счет этого обеспечивать превращение богатства дома. Вместе с тем, В книгах древнегреческих философов содержатся немало интересных сведений, гипотез и догадок о роли о разделении труда в хозяйстве и обществе, правилах обмена товарами, роли сущности денег. Попытки осмыслить принципы организации уже не отдельного хозяйства, а общенационального, государственного были предприняты много веков спустя. В этой связи наука получила новое название – «Политическая экономия», то есть учение о государственном хозяйстве, о том, какую политику должна проводить королевская власть, чтобы богатело государство. Одной из первых книг на эту тему стал трактат «Политическая экономия», написанный в 1615 году французским говорянином Антуаном де Монкриттианом. В этом трактате он изложил свои соображения королю Людовику XIII – как собирать налоги, таможенные пошлины, способствовать развитию ремесел, мануфактур и торговли, строить государственный бюджет, то есть обо всем, что, по мнению автора трактата, должно способствовать росту государственного богатства. В этом и других подобных сочинениях экономическая наука еще не имела своего особого предмета исследования. Она была скорее набором рекомендаций по экономической политике государства. Следующий шаг в развитии экономической науки ознаменовало появление учения, получившего название «меркантилизм». Это учение основано на простейшем представлении, что богатство состоит в обладании деньгами, а поскольку деньги были золотыми, то стало быть золото и есть истинное богатство. Следовательно, страна и ее граждане тем богаче, чем больше золота ввозится в страну, и чем меньше его выводится. Отсюда меркантилисты делали вывод, что главной отраслью народного хозяйства является внешняя торговля, а самыми ценными людьми в государстве купцы – Баланс внешней торговли должен быть, по их мнению, безусловно положительным, то есть вывозить товаров надо больше, чем ввозить. Тогда золото и будет притекать в страну, обогащая ее. Меркантилисты, в принципе, выступали за развитие отечественной промышленности, но оценили ее не саму по себе, а лишь как источник товаров для экспорта, как средство зарабатывать золото на мировом рынке. Несравненно больше внимания, чем развитию производства, они уделяли анализу форм вмешательства государства в экономику, Сторонники этого учения требовали установления жестких правил хозяйственной жизни, в частности, ограничения ввоза зарубежных товаров, импорта, запрещения вывоза драгоценных металлов, поощрения с помощью государственных субсидий и льгот вывоза отечественных товаров за рубеж. Цель этих мер – Увеличить богатство страны за счет притока золота и других драгоценных металлов Легко заметить, что предлагаемые меры были связаны с неразвитостью капиталистических отношений С преобладанием в экономике торгового, а не промышленного капитала В дальнейшем бурный рост промышленности сделал ненужной такую опеку Внутреннего рынка и сильное влияние меркантилистов в науке и политике постепенно пошло на убыль Однако их идеи не были забыты И в наше время есть немало экономистов, которые считают одной из главных задач экономической политики борьбу за положительный баланс во внешней торговле. Рекомендуют правительству всемирно поощрять экспорт и ограничивать импорт. Таких экономистов часто называют новыми меркантилистами. Страница 589. В 18 веке во Франции зародилось направление, знаменовавшее поворот в политической экономии. Оно получило название физиократия от греческих слов «власть природы». Основателем этого направления был Фрунсаа Кене, 1694-1774 годы. Физиократы считали, что истинным богатством нации выступают не деньги, не золото, а продукт, производимый в сельском хозяйстве. Отсюда твердое убеждение сторонников этого учения, что единственным производительным классом в обществе являются крестьяне, земледельцы а все остальные в лучшем случае только перерабатывают созданный ими продукт. Промышленность и торговля. А в худшем этот продукт только потребляют. Рантье, дворянство, армия и тому подобное Поэтому, по мнению физиократов, королевская власть должна была провести реформу, которая освободила крестьян от многочисленных пут и разнообразных разорительных налогов. Это открыло бы возможности для развития их трудолюбия и свободной предприимчивости, обеспечивая богатство и процветание государству. Речь у физиократов шла не о революционной ломке установившейся системы отношений, а о видоизменении улучшении феодальных порядков по инициативе королевской власти. Важной заслугой физиократов было то, что они первыми попытались вывести прирост богатства из процесса производства, а не обращения. Однако их взгляды были все же односторонними. Дальнейшее развитие экономической науки показало, что неверно связывать рост богатства общества только с земледелием, важная роль даже в XVIII веке, не говоря уже о более позднем времени, играли в создании богатства и другие отрасли народного хозяйства, особенно промышленности и торговля. Глава школы физиократов Кене, кроме изложенных выше основных идей, оставил яркий след науке как автор знаменитой экономической таблицы. Она представляет собой, по сути, первую в истории экономической науки попытку рассмотреть процесс воспроизводства общественного продукта между тремя главными секторами народного хозяйства – Заслуги Кене в создании этой таблицы высоко оценивали такие великие экономисты, как Адам Смит и Карл Маркс. Адам Смит. Особое место в истории экономической мысли занимает великий шотландский экономист Адам Смит 1723-1790 годы. Он является автором стройного экономического учения, который создал и развил на основе единых теоретических принципов и подходов. Своё учение Адам Смит изложил в сочинении под названием «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776 год. Эта книга принесла автору титул «Отца экономики». Основная идея Адама Смита и других представителей так называемой английской школы классической политэкономии состояла в том, что богатство народов создается производительным трудом во всех отраслях экономики, а не только в сельском хозяйстве, как полагали физиократы, и поскольку любой член общества получает... Свои доходы именно из этого источника, постолька ключ к богатству народов, состоит в создании условий для повышения производительности труда. Огромную роль в этом процессе, писал Адам Смит, играет разделение труда в обществе, то есть специализации производителей, на изготовление какого-либо одного продукта, а внутри мануфактуры специализация на отдельной простой операции в ходе изготовления этого продукта. Разделение труда позволяет резко поднять его производительность, так как, во-первых, увеличивает ловкость и искусство отдельного работника, во-вторых, экономит время, необходимое для перехода от одного вида работ к другому, в-третьих, упрощая отдельные трудовые операции, способствует изобретению и внедрению в производство машин. Страница 590-я. Но благодетельная роль разделения труда проявляется не сама собой, а благодаря деятельности предприимчивых людей, тех, кто организует производство, вкладывает накопленные трудолюбием и бережливостью деньги в производство. Они дают возможность работникам получать заработную плату, землевладельцам, аренту государству, налоги, а себе обеспечивать доход на капитал. Поэтому содействовать богатству народов значит дать простор для инициативы и энергии этих предпринимателей. Адам Смит был глубоко убежден, что экономика будет функционировать наилучшим образом, если исключить любые формы государственного вмешательства. Такой подход принято именовать либеральным. Он предполагает полную свободу предпринимательства, когда каждый производитель преследует свои интересы и стремится к собственной выгоде. При этом, доказывал Смит, вовсе не возникает хаос и неразбериха, напротив. Ведомые невидимой рукой проведения, преследуя свои интересы, люди создают благо и выгоды для общества в целом. Невидимой рукой Адам Смит называл те экономические силы, которые мы сегодня называем спросом и предложением. Конечно, он понимал, что цель предпринимателя – получить как можно больше прибыли, и им движет эгоизм. Не от благотворительности же в самом деле булочника или мясника ждем мы обеда, а от их стремления к своим же собственным интересам», писал Адам Смит в «Богатстве народов». Но законы рынка заставят предпринимателя выпускать не любые продукты, а только те, что нужны покупателям, и продавать их по, возможно, более низкой цене. Только в этом случае он сможет победить своих конкурентов и получить максимальную прибыль. Таким образом, хотя предприниматель вовсе не думает о благоденстве общества, тем не менее его эгоизм приносит пользу всем, ибо обеспечивает изобилие товаров и услуг лучшего качества и по более низким ценам. Вот почему Смит требует предоставить человеку возможность свободно преследовать в экономической деятельности свою выгоду, и это будет наилучшим образом способствовать общественному благу посредством роста богатства каждого. Невидимая рука может успешно действовать только в условиях достаточно устой конкуренции. Она смиряет эгоизм и способствует снижению цен». Одновременно конкуренция регулирует количество производимых товаров и перелив капиталов и труда из одной -то отрасли в другую. Механизм конкуренции заставляет предпринимателей постоянно искать пути понижения издержек производства, иначе нельзя снизить цену и увеличить прибыль за счет роста объема продаж. А снижать издержки можно только с помощью совершенствования техники и технологии, улучшения организации производства, поиска более дешевых заменительных сырья и тому подобное Все это вместе взятое ведет к прогрессу производительных сил и, как бы мы сказали сегодня, к расширению производственных возможностей общества или к росту общественного богатства, как сказал бы Адам Смит. Условия экономической жизни, при которых описаны закономерности, получают наибольший простор, Смит называл естественным порядком. А главную свою задачу видел не в том, чтобы давать советы королям и правительствам, как лучше пополнять государственную казну, а в том, чтобы раскрывать эти естественные, то есть объективные законы превращения богатства народов. Идеи Смита были чрезвычайно популярны в эпоху становления и развития капиталистических отношений в Европе. Интересы класса буржуазии как раз и заключались в предоставлении ей полной экономической свободы, включая свободу найма работников, купли и продажи земли, применении капитала, выхода на внешний рынок. Понимание естественного порядка, как экономическая свобода, на практике было несомненно прогрессивным. Страница 591. «Ибо отрицала феодальные оковы и произвол монархов, давала простор развитию производительных сил общества». Недаром один из немецких экономистов писал в 1810 году, что рядом с Наполеоном Адам Смит является самым могущественным властителем в Европе. Теоретическое наследие Адама Смита исключительно многообразно. В его сочинении находили ценные идеи экономисты самых разных взглядов. Сам того не желая, шотландский мыслитель стал предтечей двух непримиримо враждебных направлений в экономической науке. Одной из них, во главе с Карлом Марксом, Восприняло ту часть его учения, где речь идет о трудовой теории стоимости, делении общества на классы с противоречивыми интересами, эксплуататорском происхождении прибыли при капитализме. Другое взяло на вооружение принцип невидимой руки – экономический либерализм, представление о конкурентной рыночной экономике как наиболее эффективном способе организации хозяйственной жизни людей. Первое из этих направлений называется «Политэкономия труда», второе – «Экономикс». Экономическая теория Карла Маркса Великий немецкий ученый Карл Маркс 1818-1883 года оставил глубокий след во всех общественных науках. Но все же в первую очередь он был экономистом, потому что главным предметом его исследований являлась политическая экономия. Многие люди и сегодня считают Карла Маркса величайшим экономистом всех времен и ищут ответы в его теории на вопрос о том, как должна быть устроена экономическая жизнь общества, чтобы в ней не было бедных, обездоленных, не существовало вопиющего неравенства, несправедливости, продажности. Экономические идеи Карла Маркса до сих пор являются предметом острых дискуссий, хотя главные его экономические труды были написаны более ста лет назад. Хорошо это или плохо, но его идеи стали составной частью того мира представлений, в рамках которого мы все мыслим. Сейчас никто не ратует, за Адама Смита или рикардо но по-прежнему поднимается кровяное давление, как только Маркс становится предметом исследования. Примечание. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, 1994 год. Страница 207. Конец примечания. Принципиальное отличие экономической теории Маркса от предшествующих прежде всего в том, что капиталистический строй рассматривается в ней с классовой позиции пролетариата, Маркс пришел к выводу, что этот строй вовсе не является вечным, естественным, отвечающим природе человека. Напротив, он полагал, что капитализм рано или поздно будет революционным путем заменен другой общественной системой, в которой не будет места частной собственности, эксплуатации человека человеком, неравенству и нищете широких народных масс. Причем свое отрицание капитализма Маркс выводил вовсе не из нравственного негодования – возмущение и протеста, который, несомненно, вызывал у него капиталистическое общество, он доказывал, что капитализм погибнет в силу внутренне присущих ему объективных противоречий, которые нельзя разрешить, не изменив само экономическое и в целом общественное устройство. Обоснованию этого фундаментального положения посвящены по существу все экономические труды Карла Маркса и, прежде всего, знаменитая книга «Капитал», первый том который увидел свет в 1867 году. Остальные два тома вышли в свет уже после смерти Маркса. Их издание осуществил его близкий друг и соратник Фридрих Энгетс. Фундаментом грандиозного здания марксистской политической экономии является так называемая трудовая теория стоимости. Суть ее в том, что обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством человеческого труда, который затрачен на их производство. Страница 592-я. Основы этой теории были заложены еще в трудах Адама Смита. Однако Маркс внес в эту теорию принципиально новый элемент – представление о двойственном характере труда, который является одновременно и абстрактным, и конкретным. Причем абстрактным трудом создается стоимость товаров, которая делает их однородными и соизмеримыми, а конкретным трудом – материально-вещественная форма товара, которую он назвал потребительной стоимостью. Представление о двойственном характере труда позволило Марксу в дальнейшем доказать, что такой специфический товар, как рабочая сила, тоже имеет стоимость и потребительную стоимость. Причем первая определяется сумма жизненных благ, необходимых для поддержания существования самого работника и его семьи, а вторая заключается в самой способности работника производительно трудиться. Капиталист, по Марксу, покупает не труд, а рабочую силу пролетария, причем полностью оплачивая ее стоимость, но заставляет пролетария трудиться. На производстве значительно больше времени, чем требуется, для возмещения стоимости его рабочей силы, и весь результат этого добавочного рабочего времени капиталист безвозмездно присваивает. Таким образом, хотя внешне отношение капиталиста и наемного рабочего выглядят как равноправные, в действительности же за ним скрывается факт эксплуатации наемного труда капиталом. Та часть стоимости, которую капиталист присваивает в результате эксплуатации, называется у Маркса прибавочной стоимостью, а учение о ней составляет краеугольный камень его экономической теории. Главный вывод, который сделал Маркс из учения о прибавочной стоимости, состоит в том, что положение и интересы буржуа и пролетариев диаметрально противоположные, и нет никакой возможности примирить их в рамках капиталистической системы который непрестанно вновь и вновь делит общество на два полюса собственников средств производства покупающих и эксплуатирующих чужую рабочую силу и пролетариев, у которых нет ничего кроме этой рабочей силы которую они вынуждены постоянно продавать чтобы не умереть с голоду но такое положение, утверждал Маркс будет сохраняться не вечно дело в том что в процессе накопления капитала постоянно возрастает та его часть, которая представлена прошлым трудом. То есть для производства товаров требуется все больше машин, механизмов, технологических линий и все меньше живого человеческого труда. Этот процесс Маркс назвал ростом органического строения капитала. Происходит он потому, что в погоне за прибылью, в борьбе с конкурентами, капиталист вынужден применять новые технологии машины, заменяя ими менее производительный живой человеческий труд. Такая стратегия экономического поведения капиталиста имеет далеко идущие последствия. Во-первых, она ведет ко все большей концентрации производства и капитала в руках, немногочисленной верхушке общества, которая несказанно обогащается на фоне обнищания огромного большинства, во-вторых, снижается потребность в живом труде, а значит, растет число безработных, не имеющих средств к существованию, В-третьих, постепенно снижается норма прибыли на применяемый капитал, ибо по Марксу новая стоимость создается только живым трудом, а его требуется все меньше и меньше. Итог этого процесса, как считал Маркс, будет печальным для буржуазии капиталистического строя. Централизация средств производства и об обществлении труда достигает такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается». Страница 593. «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют». Примечание. Карл Маркс Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 23. Страница 772-773. Конец примечания. Таким образом, у Карла Маркса учение о внутренних законах развития капитализма превратились в учение об исторической неизбежности – его гибели и обоснование революционного перехода к социализму. Экономическое учение Маркса несомненно глубокое направление экономической мысли, которое имело огромное значение для социалистов разных стран и поколений. Вместе с тем, Маркс не оставил своим последователям сколько-нибудь ясного представления о том, Как будет выглядеть грядущее социалистическое общество? Из его трудов можно сделать лишь общий вывод о том, что оно должно базироваться на общественной собственности и некой плановой экономике, которая исключает анархию и хаос рынка, а заодно и присущие ему социально-экономические противоречия и, прежде всего, непримиримое противоречие между трудом и капиталом.